Глава двадцать первая. Жеребий назначил нам в противнике команду Темного Королевства. Ребята были довольны, а р т е с тоже. Я же места себе не находила от тревоги. Талисманы тоже волновались. Я думала, что выбывшие команды сразу покидают Аторлон, но нет. Все магические помощники находились в своих комнатах и встречали они меня. Очень нервно. Кто-то всего лишь подскакивал с лежанок, кто-то рычал и фыркал. Один раз меня спасла защита рода Талион, и это было очень эффектно. Магический щит появился сам и уберег меня от ледяного плевка э л е м е н т а л я Потом, конечно, меня узнали, долго строили глазки и подарили на память н е т а ю щ у ю сосульку. Но часть моих нервных клеточек... Погибла смертью храбрых. Надеюсь, богами и вина это зачтется. Итак, кто там у нас следующий неохваченный? Ага, уголханчик. Леди, тали он в этом нет нужды. Ахоронтан старательно заслонял собой дверь в логово уголхана. Внеплановая проверка. Нужно убедиться, что у в а ш т а л и с м а н себя прекрасно чувствует. Я попытался обойти некроманта, но тот отзеркалил мои движения, явно собираясь стоять намертво. К талисману команды Эдинхара вы не заходили, так это родовой талисман эльфа из Эдинхара. Плеточник прибыл в Оторлон следом за своей госпожой, и магические откаты его не мучили. А вашему Личу немного дружеского участия не помешает. Дверь в л о г о в о Личи распахнулась. я в и в хмурую и условно живую физиономию второго члена команды Темного Королевства. О, привет, Хогарт. Утренний обмен бесценным опытом. Рядом отчетливо скрипнул зубами капитан команды Темного Королевства. Пусть зайдет и осмотрит. Это уже Уголхан подал голос. Видимо, осознал, что проще выделить мне пару минут, чем терпеть под своей дверью. Талисман Темного Королевства чувствовал себя отлично. Хотя его ощутимо потрепало во время боя с командой хрустальных островов, я с легким ужасом рассматривала ныне о д н о н о г о г о лича. Нравится? Несколько я з в и т е л ь н о в о п р о с и л он. Я покачала головой. А это точно не лечится. Нет. А что такого смешного? Я спросила. На команду темного королевства напал дружный и от этого особенно обидный ржач. Но «Ну, с м е й т е с ь Хмуро буркнул а я. Говорят, смех продлевает жизнь. В н е ж е т и Резко стало не смешно. д л я д е т а л и он, если вы пришли обсудить предстоящий поединок. Хмуро начал охорон. Нет, я не переживаю, что вы меня побьете, а из-за морты остальных тем более не переживаю. Тогда зачем вы здесь? Потому что хаос где-то рядом. Прямо сейчас он готовится нанести удар. И я не прощу себе, если проведу оставшееся время сложа руки. А еще мне хочется, чтобы у всех команд, посетивших Аторлон, остались приятные воспоминания. Глупо, наверное. Просто я столько слышала о символичности этого места. Углхан, который до этого момента подпирал стену и делал вид, что лежащие рядом бутылки не его, а подло п о д к и н у т ы врагами, внезапно взмыл в воздух. завис над полом и низко поклонился. л е д и талион, с удовольствием продолжу служить о т о р л о н у и после завершения турнира. «М -м -м -м. Полагаю, вам это лучше обсудить с лордом-протектором. Что? Я с возмущением уставилась на ахорона. Потом еще скажете, что я ваш талисман переманила. Меня заверили, что никто о подобном и не подумал. И дали понять, что будут счастливы, если я перестану тратить на команду Темного Королевства свое драгоценное время. Короче, меня спровадили, а я и не обиделась. Смысл, если и так выяснила все, что хотела. В логове угол хана не было следов х а о с а Проверку талисмана Магин ь из Эдинхара я оставила на закуску. Мне не особо хотелось общаться с девушками. которых свекровь лично отобрала для Артаса. Леди т а л и о н какая неожиданная встреча! Боевая нимфа появилась на пороге, широко улыбнулась, а потом быстро п о д а л а с ь вперед и прошепела: "Совсем сдурели, ваша иномирность. Изильер за вашу безопасность головой отвечает. Я всего лишь хочу проверить ваш талисман. Плеточник, личный слуга Фирель. Да, наскальп с меня снимет." Если узнает, что я вас к нему впустила, леди т а л и о н наш поединок через час. Вам тоже нужно готовиться. Давайте не будем усложнять друг другу жизнь. Ничего не имею против сложностей. Порой несколько крутых поворотов значительно облегчают весь путь. Об этом я и собиралась заявить боевой Нимфе. Все испортил Изильер, начальник охраны т о р л о н а объявил, что леди т а л и о н Нужно срочно готовиться к поединку и копить силы для управления удачей, а не нервировать конкурирующие команды. а р т е с все-таки послал за мной и Зильера. Лич возник в ложе команды Кливера и протянул мне руку. Лорд-протектор будет счастлив, если его супруга присоединится к нему. Люс, ь если что, это он про тебя. о с к а л и л с я в у л ы б к е Ликс. Потому что я все еще находилась в легком ступоре. ц е л о е утро жесточайшего игнора, а теперь меня, как ни в чем не бывало, звали в ложу лорда протектора. Счастье-то какое привалило! Спешу, бегу, роняю тапки, святые зефирки. Нашла же время. и з е л ь е р постой, я готова присоединиться к лорду а р т а с у Ребят, не скучайте, и ты не скучай. Если что, то арена внизу. Рей наставительно ткнул пальцем в пол. Да особо можешь не присматриваться. Все равно у нас будет иначе. Мягко заметил э д е р и э л ь Ниженька. Безлобно фыркнул Морт. Понятно. Кто-то уже разболтал о моей реакции на поединки других участников турнира. Ничего, справлюсь. И хорошо, что в турнире от о р л о н а можно принимать участие только один раз. Я прошла через портал и зажмурилась. Платформа лорда протектора висела под самым куполом. Яркий солнечный свет в сочетании со вспышками защитного барьера бил по глазам. Я посмотрела вниз. Мы парили над центром арены, на которую торжественно выходили участники поединка. Вы пришли. Тихая констатация свершившегося. И вот я прижалась к мужской груди. Разве я могла пропустить этот поединок? Я имел в виду не его, знаю, нежный поцелуй в шею, спасибо за доверие. Тихо хмыкнула я и охнула, когда Артас прикусил нежную кожу. За поддержку мне нужна будет ваша помощь. Артас подвел меня к краю платформы. Знаю, что это может быть неприятно, но мне нужно, чтобы вы следили за поединком и немедленно сообщили, если заметите нечто странное. Хорошо, сделаю. Раз ребята уже меня подкалывали и обзывали неженкой, точно должна справиться. И совсем я не неженка, а просто пока не привыкла, не втянулась. д регби и боевая магия и рядом не валялись. Сегодня так называемые базы талисманов принадлежали зеленым. В одном круге покачивался древень, в другом п л е т о ч н и к Фирель. Разумные растения выглядели до того забавно. что упорно не воспринимались как серьезные угрозы. По просьбе Артаса я не сводила с них взгляда, поэтому не сразу заметила тонкие алые нити, пронзившие пространство над а т о р л о н о м Артас, у нас новые защиты с добавлением красного и не спадающие прямиком к обители т а л и с м а н о в Опишите ее. Просьба Мага только подтвердила, что сам он не видел огненную паутину. Внизу начался бой, но я, затаив дыхание, не сводила взгляда с а н г а р а талисманов. а р т е с там, и в этот момент крыша а н г а р а в з о р в а л а с ь а в небо вырвался столб пламени. Купол н а д а р е н о й поглотил звуки взрыва. Зрители по-прежнему следили за происходящим на полигоне. а р т е с Я обернулась, ощутив разрыв пространства. а р т е с исчез. Мак. Отправился к ангару, чтобы спасти запертых в своих комнатах талисманы. Когда те, о ком я так сильно переживала, появились в небе над ареной и напали на зрителей. Первый я заметила ледяную элементаль команды Золотых Песков. Она з а л и в а л а трибуны гномов ледяной волной. Огненная элементаль ж г л а сектор, в котором расположились болельщики людей-чародеев. И б и л а она, прицельно по трибунам. которые отвели для простолюдинов. Все талисманы мгновенно определили самых не защищенных зрителей. А на арене тем временем происходило нечто странное. п л е т о ч н и к команды Эденхара атаковал своих же м а г и н ь Фирель лежала на арене с пробитой грудью, а ее подруги вместе с эльфами пытались отогнать взбесившуюся тварь, которая р в а л а на части древне дивного дола л о р т а р т а с Ферель срочно нужен целитель. Это и з е л ь е р перенес в ложу э д е р и э л я где лорд протектор. Там. Я указала в сторону трибун, над которыми золотым маревом растекался защитный купол. Лорд протектор Аторлона накрыл зрителей дополнительным щитом, а боевые призраки окружили вырвавшиеся на свободу талисманы. Святые з е ф и р к и они же их убивают. А вы хотели, чтобы призраки им вкусняшек отсыпали, эти твари? з е л ь е р замолчал. Это не они. Прошептал а я, чувствуя, что вот-вот пойму нечто очень важное. Я снова опустила взгляд на арену и увидела, как над головой плеточника вспыхнула алым нить, так похожая на веревочку кукловода. Эдариель, плеточник тоже заколдован. Эдар. Потрясенно выдохнула я. Потому что увидела такую же красную дрянь и над головой эльфа. Проклятье! Мы так не договаривались. Да что это за з л о такое, которое играет не по правилам? Изильер, позвала я чемп о забавила х а о с Губы э д е р и э л я изогнулись в кривой усмешке. Он не услышит, слишком занят. Подойди ко мне, дитя, и я с ужасом. осознала, что шагнула навстречу своей погибели. Тело перестало слушаться, а в голове звучал голос древнего существа, которое заполняло мои мысли, чтобы окончательно подчинить своей воле. Теперь я знала истинный замысел х а о с а Он хотел уничтожить Аторлон, стереть его с лица земли, но сделать это можно было только убив Артаса. Хаус желал, чтобы именно я нанесла р о к о в о й удар. Происходящее на арене и на трибунах было всего лишь постановкой, необходимой, чтобы отвлечь Артаса. Он будет искать меня, а увидев, обрадуется, что я цела и невредима. Он не станет опасаться леди т а л и о н потому что и раньше снимал защиту в моем присутствии. Нет, я не согласна. Так, пора валить отсюда. Удачи мне в помощь, чтобы активировать мгновенный портал, встроенный в кольцо, мне было достаточно лишь этого пожелать. На краю сознания в з р е в е л хаос, и я ощутила цепкую хватку на своей руке. Даже жрица фортуны может быть чертовски невезучей. Артас обещал мне, что его артефакт перенесет меня в безопасное место, если под этим местом подразумевался храм хатона. находящиеся у черта на куличках. То да, я пребывала в безопасности. Украшенные фресками стены и потолок в зале были прямо таки квинтэссенцией самолюбования Бога разума и магии. Причем на большей части изображений он выглядел значительно старше, а скульптуры х в а т а л о здесь и их. Изображали какого-то левого качка с головой хатона. Да, у лорда протектора Тарлона. Было странное представление о безопасных местах, или же меня закинул о не туда, куда планировалось, и в очень странной компании. Рядом на каменном полу сидел э д е р и э л ь и раскладывал карточки с изображением богов Эвина. Судя по тому, насколько о з а д а ч е н е с каждым мгновением становилось лицо эльфа, п о с е е н с не сходился. Проиграли, да? Участливо поинтересовалась я. Глупо было привлекать к себе внимание, но мне так хотелось услышать голос Эдариэля, а еще я наивно надеялась услышать именно его, а не божественную сущность, у к р а в ш у ю его тело. Ты так считаешь? Глубокий низкий голос не мог принадлежать Эдариэлю, не удостоив меня взгляда, Хаус небрежно бросил на пол еще три карточки с портретами Морта и спасенных демонов. Древний король Дархольма вернулся. Для рода Хавендеш и Объединенного королевства демонов наступают непростые времена. Мартем Хавендеш не готов зайти на престол, а его брат уже никогда не оправится от проклятия Зарель. Да, тёмное королевство погрузится в хаос. Это сделает меня сильнее. Артас не позволит. Ты переоцениваешь возможности этого смертного. Иномерянка. А впрочем, да, это будет забавно. Дверь зала, в котором мы находились, сотряс мощный удар. Но х а о с не обратил на него внимания. Он медленно свел руки, а потом резко выбросил вперед. И в меня ударил столб яркого света. Мой прощальный подарок, жрица. Двери храма рухнули, и прежде чем умерла, я увидела стоящих в них старших богов и вина. Возвращаться к жизни было неприятно. Сознание упрямо стремилось в темноту, где было тихо, спокойно, и никто не вещал о незавершенных делах. Суровый так вещал, прямо-таки отчитывал, короче уговаривали паршиво. Вот я и стремилась туда, где меня не стали бы ругать или предъявлять претензии. Мысли путались. Я пыталась сосредоточиться хотя бы на одной. Но темнота была такой притягательной и безмолвной, она ничего не требовала, лишь обещала покой, забыть обо всем, раствориться во мраке, стать его частичкой, стать по-настоящему свободной. Мгновение, когда все изменилось, я уловила очень четко. Внезапно кокон света, в котором я находилась, стал теплым и уютным, в нем запахло лавандой и еще чем-то таким. Знакомым. Темнота по-прежнему манила. Теперь я словно стояла на пороге другой комнаты, а позади все было залито ярчайшим электрическим светом. Однако ни его источника, ни самих стен я не видела. Люди, Талион, нечестно сбегать от того, кто обещал вам три желания. И уже громче. Бонусы, плюшки. Сможете получить все, что захотите. Вау, прямо все и сразу. Сознание, которое дремало, стрепенулось, и сразу комната с таким притягательным раком отдалилась. а р т е с это самое странное обращение к находящемуся на пороге второго рождения, что я слышала. Этот голос принадлежал женщине и был очень приятным. Обычно женщины хотят слышать о любви. Подхватила вторая женщина и тут же едко добавила: такие дуры, Хели. у в е р е н н ты еще найдешь свое счастье. Фортуна, Хелли, либо вы заткнётесь, либо я в ы ш в ы р н у вас из своего чертога. Леди Талон, обратите внимание, здесь обижают женщин. Объявил голос, к о т о р ы й мне понравился с первого звучания. Я сделала крошечный шаг назад от темного провала и следом накатили совсем иные ощущения. Думать было по-прежнему сложно, но к этим неприятным ощущениям Добавились и иные. Руки, ноги, тело. У меня снова было тело, и оно адски болело. Кажется, я шевельнулась, и уютный кокон света лопнул. Стало так холодно, жестко и пыльно. Древние боги. Кто это? Удивленный голос принадлежал той, кого уже называли Хелией. Где? Прохрипела я. Здесь. Вы здесь? Не открывайте глаза, не бойтесь. Сейчас я вас укрою. а р т е с Он заговорил, и на мое тело опустилась мягкая ткань. А потом меня подхватили на руки. Тут я увидела высокого юношу со странным хмурым видом и двух женщин: брюнетку и блондинку. Светловолосая ободряюще улыбалась, а вот брюнетку я явно не радовала. Он мог придать ей любую форму. Он это н а р о ч н о Прошепела Хелия. Конечно, хаос только и думал, как бы тебе досадить. Уела ее фортуна. Артас, ты не можешь забрать ее прямо сейчас. Сейчас е ее нужно изучить. Юноша буквально пожирал меня взглядом. И интерес этот пугал. Поэтому я не придумал ничего лучше, как зарыться поглубже в одеяло. Артас. Ты не исполнил условия пробуждения души. Улыбку брюнетки тоже нельзя было назвать приятной. Ты пообещал леди Талон и три желания. Она должна их озвучить до того, как спуститься к смертным. Меня крепко прижали к груди. Это н е о с о з н а н н о е д в и ж е н и е породило внутри волну тревоги. Держащий меня на руках мужчина чего-то боялся. Хатон, это нечестно. Как она сможет что-то пожелать? Если сама себя толком не помнит, возмущение Фортуны было и с к р е н н и м Чувствовалось, что блондинка на моей стороне. От чего же? Медленно и с явным удовольствием произнес тот, кого назвали хатоном. Самые сильные желания все еще при ней. Желания мои, но кто я? Но я не знаю, не понимаю. Артас, тебе лучше поставить девушку на пол. Она босиком. Сухо бросил мужчина, держащий меня на руках. Ощущение чего-то нехорошего сдавило грудь. Вдоль позвоночника пробежала холодная волна. Я вскинула голову и встретилась взглядом с глазами цвета горького шоколада. И сколько нежности было в этом взгляде, так похожих на темный омут. Но на его дне я видела и нечто иное: з а т а е н н а я боль, сожаление, раскаяние. На краю сознания мелькали цветные образы из моей жизни, но пока что они никак не складывались в единую картину. Мне придется загадать желание. Еле слышно шепнул я. Естественно придется. С раздражением бросила Хелия. Условие второго рождения должно быть выполнено. Возможно, вам хочется вернуться домой? а р т е с вздрогнул всем телом, и следом раздался крик Фортуны. Хатон, это бесчестно! в ы б и р а й т е ли д е т а л ь он? Я могу пожелать что угодно и это исполнится, а если мое желание будет противоречить законам природы, в этом мире мы устанавливаем законы. Важно, объявил Бог магии. Хатон Бог разума и магии. Хеле отвечает за смерть и покровительствует демонам. Фортуну называют богиней удачи, и лишь немногие помнят. Что она еще и богиня жизни и мира. Я была связана с фортуной как ее жрица и талисман. Команда Клевера, от Орлон, Ивин, от потока картинок, всплывающих в памяти. Голова уже шла кругом, но я чувствовала, что еще не вспомнила то, что позволит мне верно загадать желание. Такая возможность не должна быть р а с т р а ч е н а попусту. Меня осторожно поставили на пол. Ничего не бойтесь, это магия. с д а в л е н н о шепнул мне на ухо Артас, и по моему телу пробежала теплая волна. Скользнув к ногам, она окутала их теплым коконом. Я приму любое ваше решение. Я вам верю. Я вас люблю. Любовь, дружба, жизнь — самые большие ценности во вселенной. И неважно, в каком из миров ты находишься. Вы исполните любые мои три желания. Еле слышно пискнул а я. Любые. Слово старшего Бога. Важно кивнул хатон. И ничто не помешает мне их озвучить. Что? Что она имеет в виду? Переполошилась брюнетка. Ничто не помешает. торжественно провозгласила Фортуна. А потом весело мне подмигнула. Эта богиня уже все поняла. Она видела, что я больше не пустышка, едва покинувшая тьму вечности. Я все помнила. Хорошо, я загадаю желание. Пришлось выдержать паузу, чтобы четче сформулировать желаемое. Я хочу, чтобы Хелия признала союз короля Дархольма и леди Шанталь. Любовь Эльфийки и демона не должна встречать препятствий. Я желаю, чтобы Хатон помог вернуть сердце тьмы, украденное из сокровищницы драконов законному владельцу. И я желаю, чтобы Хогарт и Уголхан получили право на второй шанс. Так, вроде бы ничего не забыла. Все, три желания использованы. Или я могу еще что-то пожелать? На лицах богов э в и н а был шок. Даже Фортуна удивленно хлопала ртом. Теперь я понимаю, отчего хаос оставил ее в живых. Проговорил Тор, подоспевший к самому интересному. Бог войны выглядел задумчивым и очень печальным. Дочь х а о с а от возмущения х е л и и даже начала заикаться. Вы сами хотели, чтобы я озвучила желание. Я повернулась к Картасу. Перенесешь нас домой? С огромным удовольствием, леди Талон. Команда Эдинхара и Дивного д о л а выбыли из турнира. Вмешательство хауса. имела фатальные последствия для обеих команд. По очкам победили Магини, но восстановиться морально к следующему поединку они уже не смогли. Ферель горевала о гибели своего талисмана и ни о каком продолжении турнира и слышать не хотела. Элейн выскочила замуж за и з е л ь е р а и теперь парочка активно держала оборону. Да родня у боевой нимфы оказалась не сахар. Лично этих психованных в а т а р л о н е принимала Арта самым свинским образом с п и х н у л эту честь на супругу. Якобы у меня был великий талант дипломата. Хренушки, уши у меня были, длинные, мягкие, хоть в трубочку сворачивай, как и у всех высокородных светлых эльфов. Ненавижу. Леди Талион, да все у вас хорошо, прогнусавил г в и н и На всякий случай отодвигайся от меня подальше. Я за этот месяц столько зеркал перебила, что самой было неловко. Поначалу банально пугалась, а потом, потом выяснила, что пластическая хирургия в и вине не в ходу, а внешность определяется кровью, которую древний бог с огромнейшим удовольствием испортил перед тем, как снова оказаться запертым в чертоге безмолвия. Хаос подарил мне второе рождение. Сотворив из меня светлую эльфийку, на способности управления удачей мое новое тело никак не повлияло. Зато я приобрела нехилый бонус в виде светлой магии и пары длинных ушей. Для д е т а л ь он. Вы прелестно выглядите. Супруг появился в комнате, едва почувствовал, что я на грани очередной истерики. Вот он воспринял перемены в моей внешности абсолютно спокойно. В конце концов хаус смог меня сперва убить, а потом возродить в облике т о л с т о й гоблинихи. А так я была всего лишь эльфийкой, светловолосой, длинноногой и с неплохим магическим потенциалом. И да, светлым эльфам нельзя было сочетаться браком с демонами. Эти союзы не одобрялись богами. Если бы я это знала, у меня язык не повернулся бы потребовать. Чтобы Хелия б л а г о с л о в и л а несчастных влюбленных из Дивного Дола, я заметила в руках Арта с а ч р н у ю коробочку и заинтересованно приподняла бровь. Доставили утренней почтой. Внутри на бархатной подложке покоился кроваво красный камень в форме сердца. Сердце тьмы. Леди Шанталь решила поделиться с вами древней магией. к а т о н у пришлось исполнить мое второе желание и разыскать артефакт. п о с с о р и в ш и й в свое время драконов, демонов и эльфов, сердце тьмы благословляло союзы, заключенные между светлыми и темными, и позволяло парам зачать ребенка. Хелия, скрипя зубами, даровала благословение своему демону и его избраннице, с в е т л ы й эльфийки. Конечно, не обошлось и без дополнительных условий: король объединенного темного королевства отрекся от престола в пользу брата. Мартема Хавиндыша. После завершения турнира от о р л о н а нашему Морту пришлось резко повзрослеть. Насартасом б о г и н я смерти одарила своей милостью в нагрузку и выразила надежду, что ноги мои в темном королевстве не будет. Да мы с а а р т е с о м и не собирались. Он вырос в д и в н о м доле. Я обожала от о р л о н а а сам финал турнира прошел феерично. У Голханы Хогарт. уже знали, что боги и в и н а пообещали им п е р е р о ж д е н и е н у и выложились во славу богов по полной программе. Еле удача отмахалась. Это был поединок, демонстрация воинского искусства и слаженной работы команд, с в я т ы е зефирки. Темное королевство было великолепно. В какой-то момент не удержалась и начала им аплодировать. Маги команды Клевера дружно офигели, переосмыслили. Настроились и не оставили демонам ни шанса. И удача тут была ни при чем. Это уже потом ребята мне доходчиво объяснили, что в момент великого счастья я на адреналине едва не жахнула пареньи светлой магией и чуть не запорол весь поединок. Вот уголха наказался догадливым шаманом и грамотно отвлек меня иллюзорными образами. Зрители были в восторге. Конечно, были и такие, кому к р о в и и кишок не додали. И они пытались возмущаться. Впрочем, и они быстро заткнулись. Едва на раскороченной арене появились старшие боги и вина в полном составе. Популярность аторлона и прежде была на высоте, а теперь так и вовсе стала запредельной. И это теперь был мой дом. Я о п у с т и л а взгляд на рубиновый артефакт, эффектно мерцающий в приглушенном магическом свете, и решительно захлопнула шкатулку. Артас. Ты же понимаешь, что в эту ловушку я не попадусь, и очень расстроишь фортуну. Решай сама, мое дело. Лишь предложить. Ага, вот такой занятный магический антиконтрцептив, а позволяющий демону и светлому эльфу з а и м е т ь малыша. Спасибо. Лет так через сто, не раньше. Так значит ты пришел предложить мне артефакт сомнительной направленности, чтобы сделать приятные маме? Я поправила волосы после перерождения, они в ы м ы х а л и ниже пояса. Пришлось срочно изучать бытовую магию. Сотню манекенов сожгла, прежде чем освоила магическую укладку. Вообще-то я собирался сделать приятное своей жене, и для этого мне не нужны артефакты. Уверен? Сорок лет почтенный возраст, зрение уже не то. Ласково проговорила моя копия. Сама же я медленно, но верно пробиралась к двери. Мне нравилась эта игра, опробуй магию на Артасе. Более того, на ком-то другом мне ее тестировать запрещалось из-за непредсказуемости последствий. Да, сотню сожженных манекенов мне будут припоминать очень долго, и… Сама не поняла, как это произошло. Вот только я стояла возле двери и прикидывала, как бы незаметно скрыться, как вдруг очутилась на кровати. А самый потрясающий мужчина во вселенной нависал надо мной и смотрел так, что становилось ясно: в ближайшие час-полтора я точно никуда не сбегу. Да особо и не хотелось. о г о для старичка у тебя потрясающая реакция, и не только это. Покажешь? С огромным удовольствием, леди Талон, и с огромным удовольствием.